Рокотов одобрительно покивал. Видимо, мой бывший взводный не вызывал у него симпатии. — Ты что скажешь? — Ротный повернулся к нему. — Вместе вам воевать. Меня рядом не будет уже. — Повоюем, товарищ капитан, и вас еще дождемся. — Гавриков, я. Иди сюда. Скользя сапогами по откосу, боец подбежал ко мне. — Значит так. Берешь двух бойцов и посылаешь их в деревню. Отодрать откуда хочешь дверь и притащить сюда две штуки. Пила у нас есть. — Понял. — пилешь двери пополам. Колышки видишь? — Это на буграх-то вижу. Еще четыре человека роют там ямы. Аккурат по размеру отфиленной двери. Глубина метр. Яма не просто вглубь, а под наклоном. Примерно вот так. Показал я ему рукой. Усек. Так точно. Землю рядом не высыпать. Дерн подрезать и уложить в сторонке. Старайся ямы рыть направлением на колышки. Кстати, не забудь их потом повыдергивать. Будет исполнено. Идем со мной. Мы прошли с ним вдоль холма. На первый взгляд позиция у противника была весьма неплохой. Перед мостом, почти в ста метрах от ручья, возвышался холм. Он представлял собой надежное укрытие от любого огня с той стороны. Мало того, почти посередине его рассекал узкий с крутыми откосами овражек Скорее даже расселено. Общей длиной около пятидесяти метров. Она была почти идеальным укрытием от стрелкового оружия. Сейчас по ее верхнему краю озабоченно вышагивала Рокотов. — Как успехи, товарищ лейтенант? — Копаем. Почти все уже завершено, но не проще было бы просто обвалить стену. тратил у нас достаточно? — Не настолько, чтобы я тратил его попусту. Как с прокладкой проводов? — Заканчиваем. Только землю осталось присыпать. — Отлично. Заряды связали? — Вон там лежат. — Гавриков, возьмешь там четыре связки. Те, что поменьше. Как ямы отроешь их на дно. Половинками дверей прикрывать сверху. И начинает засыпать их булыжниками, железками. Что хочешь, туда сыпь, лишь бы... Покрепче выладаю потяжелее. Потом кладешь сверху дерн и маскируешь. Меня позовешь, проверю. Правда, к зарядам вам Земсков подведет. Он уже к тому времени свободен будет, товарищ лейтенант. Так, ну, вроде бы всех озадачил. Подбитую тридцатьчетверку перетаскивали на тот берег. Трофейный танк. Грозно рычал движком, но сцепка еле ползла. — Ага, мешки уже закончили насыпать, отлично. Ну, в первом приближении вроде бы и успеваем. — Товарищ старшина, незнакомый мне боец подбегал со стороны древней. Чего тебе? — Там подполковник пришел, командира роты требует. — О, господи! Ну, за что мне этот крест? Так вроде бы все нормально развивалось, и на те здрасте. Ну, какой хрен его сюда приволок? Сейчас будет лезть с приказами идиотскими, еще и писать чего-нибудь заставит. Я быстро перебежал через мост. Где он? Гость незваный. А, вон стоит. Товарищ подполковник, старшин Аленов? — Товарищ военврач Павел Петрович, а что вы тут делаете? — Это вы? Здравствуйте. Я, собственно, командира роты искал. — Так его к вам унесли уже несколько часов назад? — Да. Извините, не знал. А командир роты? — Перед вами? — Вот как. Боюсь, мои поздравления будут неуместными в данной ситуации. — Да бог с ними. — У вас-то что стряслось? — Стряслось? — Да, пожалуй, что и стряслось. В общем, я проку... прошу указать мне и моим бойцам место в цепи. — Постойте, постойте-ка, каким таким бойцам? Санитаркам, что ли? — И им в том числе. Оружие у нас есть. Вот и ваш подарок к месту оказался. — Так... Я, наверное, после контузии соображать стал туго. Можно поподробнее? У меня нет другого способа защитить наших раненых. То есть как? Вас что, не эвакуировали? У вас же были грузовики, я сам видел. И их у нас забрали. Кто? Штаб дивизии. Они эвакуируют имущество штаба и политотдела. Образцово-показательно даже стулья грузят. — Подождите, так они у нас вчера трактор угнали с тележкой? — Да, туда погрузили сейфы. — совет сейфы. И где теперь эти эвакуаторы? — Там, на площади, грузят. — И куда же это они собрались? — В десяти километрах отсюда аэродром. Туда еще прилетают самолеты. Ковальчук ко мне. Я, товарищ старшина. 10 человек с двумя пулеметами ко мне сюда. Бегом! На площади кипела лихорадочная деятельность. Из двух немаленьких домиков выносили имущество. Главврач не соврал. На одном из грузовиков я увидел связки стульев. Остальное барахло ожидало своей очереди. Я заметил десяток пишущих машинок, какие-то связки бумаг. Бардаком тут и не пахло. Все работали быстро, но без спешки. Видно было, что подобной работой им заниматься не впервой. Отловленный Ковальчуком пожилой солдат охотно указал мне старшего. Такой же пожилой старший лейтенант. Стоял с большой папкой в руке, сверяя какие-то записи. — Товарищ старший лейтенант, разрешите обратиться? — Чем дело, боец? — Ну да. Знаков различия у меня не было. Комроты объявил перед строем о моем назначении на должность. Этим все и ограничилось. — Командир 82-й отдельной армейской штрафной роты. Гр -гр -гр -гр — гр — Леонов! Звание я опустил совершенно сознательно. Он слегка поморщился. — Слушаю вас. — Почему вы забрали грузовики в госпитале? Им же раненых вывозить нечем. А вот это, уважаемые, уже не ваше дело. У меня есть приказ. — У врача он тоже есть. А что важнее, раненые или ваши стулья? — Что? Да как вы смеете? Он схватился за кобуру. — Ах, и повидал я таких еще там. Только вот там приходилось выслушивать их высокопарную бредятину. Да и и головой кивать с умным видом. — Ну, голуба, тут тебе не арбатский округ. Покачав в руке трофейный коровин, Я осведомился у его бывшего хозяина. — Ну что, дурить не будете больше? — Нет, руку отпустите. — Не вопрос.